Глава 143. Мой лучший удар. В этом чёртовом зале нет никакого оружия. Ничего такого, чем я могла бы воспользоваться, чтобы сразить великана. Харон убрал отсюда всё, что могло бы пригодиться Хадсону и мне. Во всяком случае, так он думал. Но есть кое-что, о чём он забыл, А моё пребывание в Кэтмере научило меня, что из этого можно сделать отличное оружие — люстры. И это не абы какие люстры. Сперва мне показалось, что они сделаны из костей, как и светильники в подземельях Кэтмера. Но, приглядевшись, я понимаю, что они изготовлены из бивней и зубов, что выглядит ужасно, о чем только думал Харон. Но мне это может помочь. Потому что среди этих бивней есть пара рогов Нарвала, которые могут закрыть вопрос. А если нет, то сгодятся и для контузии. Мазур снова рядом, и он вне себя, так что я уворачиваюсь от его ножища и бегу в другой конец зала, а он гонится за мной. Он приходит в еще большую ярость от того, что я смогла увернуться от него — и начинает бить по полу кулаками. Не так уж трудно уворачиваться, пока он использует только один кулак. Но когда он пускает в ход оба, мне приходится скакать, подобно лягушке, чтобы не превратиться в блин. Но тут ко мне переносится Хадсон, за которым гонится Эфес. Я смотрю на него, как бы говоря, «Какого чёрта? Ведь сейчас я слишком занята, уворачиваясь от кулаков Мазура. Но тут он делает нечто гениальное». Он начинает переноситься туда-сюда между великанами, то к ноге одного, то к ноге другого. Благодаря этому и моим стараниям увернуться от молотящих кулаков, великаны полностью теряют ориентацию и начинают колотить и пинать друг друга в попытках добраться до нас. Это бесит их до да нельзя, они начинают злиться друг на друга, и дает нам с Хадсоном возможность добраться до противоположного конца арены не опасаясь, что нас раздавит. К тому времени, когда мы добегаем туда, я задыхаюсь. Мне трудно угнаться за Хатсоном, даже когда он не прибегает к переносу. И я упираюсь ладонями в колени и жестом подзываю Хатсона ближе. «Я знаю, что тебе тяжело переноситься, но не мог бы ты проделать это еще два раза?» — спрашиваю я, глубоко дыша, Причём каждый последующий вдох причиняет мне большую боль, чем предыдущий. «У меня есть план. Я сделаю все, что тебе нужно, и ты это знаешь». Он наклоняется и быстро целует меня, прежде чем спросить. «В чем состоит твой план?» Та часть публики, которая сейчас не освистывает великанов за то, что они сцепились друг с другом, ревет от восторга при виде нашего поцелуя. Но я не удостаиваю их вниманием. какими же уродами надо быть, чтобы вообще пойти смотреть на бой гладиаторов. Не говоря уже о том, чтобы явиться на такой бой и желать, чтобы посреди кровопролития участники проявили талику романтических чувств. Засранцы. «Я сыграю роль наживки», — говорю я ему. «Приведу их в центр зала. Если мне удастся задержать их там на несколько секунд, не дав им разорвать меня на куски», ты сможешь порвать канат и обрушить на них одну из люстр, а потом вторую. Его глаза загораются. Ты хочешь попробовать оглушить их с помощью люстр? Отличный план. Ну, вообще-то, в этом я не оригинальна. Я морщусь. Ты забыл, что в Кэтмере меня пытались убить, обрушив на меня люстру. Но если нам повезет, сегодня это может сработать». «Скажи мне, когда ты будешь готова, и я в деле», — говорит он, «и я вижу, что передо мной стоит тот самый Хадсон, дерзкий и уверенный в себе, к которому я привыкла». Но под его глазами залегли темные круги, и он дышит поверхностно. «Ты уверен, что ты в порядке?» — спрашиваю я, когда великаны перестают драться и опять начинают молотить по полу. Видимо, потому что они так и не поняли, что нас там уже нет. Хадсон был прав. Глупо было бы умереть от рук этих безголовых идиотов. Он улыбается мне дерзкой улыбкой, потому что Хадсон Вега может находиться в нокдауне, но он не знает, что такое нокаут. «Не беспокойся», — говорит он, — «я справлюсь, любовь моя». И в том, как он говорит, это есть нечто такое, я имею в виду, эту его готовность просто взять и поверить, что я знаю, о чем говорю, что принимает меня. В том числе и потому, что он назвал меня «любовь моя». И эти слова легко сорвались с его уст и прозвучали так хорошо. И вдруг я понимаю. Я люблю Джексона. Часть меня всегда будет любить Джексона. Как может быть иначе, раз уж мне так повезло? Моей первой любовью стал по-настоящему замечательный парень. И мы с ним нашли друг друга, когда я была потеряна и одинока, и особенно нуждалась в нем. Но где то Грейс, которая была безумно влюблена в него и которую он безумно любил? Она исчезла, ее нет, и уже давно. Та девушка была напугана, одинока и наивна. Она нуждалась в том, чтобы ее оберегали. Более того, она хотела этого не меньше, чем Джексон хотел ее оберегать. Но первая любовь всегда бывает такой, не так ли? Она иллюзорная, бурная и прекрасная. Пока ей не приходит конец, пока она не разрушается или не сходит на нет, или пока ты просто не отпускаешь прошлое и не начинаешь жить дальше». Я отпустила прошлое и стала жить дальше. Это произошло в те три с половиной месяца, которых я не помню. Я изменилась, а Джексон — нет. В этом никто не виноват. Просто так бывает. И я знаю, что все кончится хорошо. Знаю, что мы с Джексоном будем вместе, что у нас будет чудесная жизнь, что мы сумеем заполучить корону, и наши узы сопряжения будут восстановлены. Его душа больше не будет распадаться, и нам будет хорошо вдвоем. Он научится уважать меня, воспринимать как равную себе, а я научусь не мешать ему заботиться о мелочах, не имеющих большого значения. Он потрясающий парень, и вместе мы станем потрясающими правителями. Я делаю глубокий вдох, затем выдыхаю так медленно, как только могу — потому что не имеет смысла грустить. Не имеет смысла хотеть еще больше, когда я и так имею столь много. Не имеет смысла сожалеть о том, что должно произойти, особенно когда это спасет того, кого ты любишь. Но правда заключается в том, что я хочу Хадсона. Я люблю Хадсона. Думаю, я люблю его с тех самых пор, как, выйдя на арену перед Лударос. Я увидела, как он сидит на трибуне, читая «Нет выхода». Он был недоволен тем, что я ходила в комнату к Джексону. Этого я тогда, разумеется, не знала. Так что, когда он стал дразнить меня по поводу моих трусиков, я представляла собой легкую мишень. Но с Хадсоном с самого начала все было иначе. Он видел все части меня, даже те, которыми я не горжусь. Он принимал меня в мои удачные дни Он дразнил меня, помогая преодолеть плохое настроение в худшие мои дни. И любил меня, несмотря ни на что. И верил в меня, несмотря ни на что. Он оберегает меня, как же иначе. Но делает он это не так, как Джексон. Он толкает меня вперед, верит в меня. Он хочет, чтобы я была лучшей версией себя и настолько сильной, насколько это возможно. Он поддерживает меня. Он всегда будет поддерживать меня. Но ему нравится, чтобы я и сама была сильной. Чтобы я крепко стояла на ногах. Крутая горгулья нравится ему не меньше, чем не такая уж крутая девушка-человек. Он умный, веселый, насмешливый, милый, сильный, добрый и привлекательный. В нем есть все то, что я когда-либо хотела получить от парня — Притом он невероятно сексуален. Но я никогда ему этого не говорила. Хотя он мне это говорил. Я просто отказывалась принять это. Отказывалась признаться в этом даже самой себе. А теперь мы застряли на этой арене. И я могу сколько угодно отпускать уничижительные комментарии по поводу этих великанов, но мы оба знаем — Если мы допустим хотя бы одну ошибку, если не рассчитаем наших действий хотя бы на секунду, то нам крышка. Не будет ни короны, ни эмоциональных признаний, ничего, кроме боли, смерти и утрат. И это нечестно. И по отношению ко мне, и по отношению к нему. Я не смогу рисковать тем, чем нам приходится рисковать на этой арене. Я не смогу жить дальше, если не дам ему знать, что я чувствую. Он начинает двигаться, готовится побежать. Но я хватаю его за руку, сжимаю его запястье, прикладываю ладонь к его прекрасному любимому лицу и говорю те единственные слова, которые стоит произнести в такую минуту. Те единственные слова, которые стоит сказать такому мужчине. «Я люблю тебя». На его лице мелькает изумление. Его глаза широко раскрываются и вспыхивают, ища что-то на моем лице. Я не знаю, что. Но затем появляется та самая ямочка на его щеке, и он улыбается. Но говорит он только одно. «Я знаю». «Ты это серьезно? Ты хочешь изобразить из себя грёбаного хана Соло в такое время?» Спрашиваю я, с трудом сдерживая смех. «Потому что, бог ты мой, я так люблю этого парня». «Извини», — он вскидывает брови, «но не бывает неподходящего времени для того, чтобы быть грёбаным ханом Соло. К тому же он ухмыляется. Я в самом деле всегда это знал и просто ждал, когда это поймешь и ты сама». «Да, я это поняла». Я больше, чем на сто процентов, готова убраться отсюда. Он пытается коснуться меня, но я бросаюсь бежать, вопя, хлопая в ладоши и стараясь производить как можно больше шума, чтобы эта пара великанов последовала за мной. И это работает. Мазур бежит прямо на меня, как будто он объят пламенем, а я единственный гидрант в округе. Я машу ему, затем посылаю воздушный поцелуй, чтобы разозлить его. Но когда я поворачиваюсь к Эфесу и делаю то же самое, до меня доходит, что у нас проблема. Потому что он нацелился на Хатсона, и видно, что ничто и никто не остановит его».